что его письма известны ей. Она читала их и, не раз перечитывая, много грустила и думала над письмами. Она узнала его и поняла по письмам. А теперь, за многолюдным столом, башняк ничего не может сказать ей нового. Все мысли, вся душа были в письмах к ней. Ему не хотелось, чтобы господа, рассуждающие о крымской компании, поверхностно и холодно, выслушав его башняка, Так после говорили бы о товарищах поморской экспедиции. Лейтенант, сославшись на недомогание, вышел из комнаты. Солнце закатилось за холмы. Потускнели острые черепичные крыши особняков. Небо и облака живописно расцветились вечерней зарей. Он шел к озеру по чистейшей дорожке. Сидели на зеленых скамейках, прохаживались нарядные господа. Прогуливались девицы, изысканно одетые кельнеры, повара и судомойки, щеголеватые лакеи, богатый господ. Башнику представлялось, что небо, озеро и горы все дышало присутствием Саши. Высокий и красивый мужчина в черной шляпе и с пледом на руке вышел из отеля. С ним Саша. Маленькая девочка, вся в кружевах и бантиках, радостно прыгала впереди них. Лейтенант издали смотрел на счастливое семейство, и от чего-то в его душе не ревность, не зависть не шелохнулись к красивому господину, на изгибе руки которого покоилась рука любимой, но где-то в глубине души больно щемило. Лечащий врач башняка дал заключение, о непригодности его к службе. Означенные болезненные явления, туберкулез, кровохарканье, за которыми в качестве врача слежу много месяцев, постепенно усиливаясь, угрожают опасностью жизни больного и в настоящее время делают его совершенно неспособным к отправлению служебных обязанностей и без явного вреда его здоровью. Башняк получил отставку с очередным званием капитан второго ранга, и поселился в родительском селе Ушакова. Здоровье ухудшалось, болела душа, не забывались смерти товарищей в Петровском, гибель матросов и казаков в Императорской гавани, верных спутников Семёна Парфентьева и Кира Белохвостова, кончина Катеньки, дочери Невельских. Где же Бог? Зачем он убил так много дорогих башняку людей? За какие грехи он терзает живых? А есть ли на свете Бог? Если есть, тогда он бесполезное идола Позвейна. Башняк открыто выражал свои мысли. Духовные и правительственные чиновники обвинили его в безбожие крамоле и кощунстве. Он был выслан из Костромской губернии в Астрахань. Старший брат Николая Константиновича и адмирал Невельской добились разрешения на его выезд для лечения за границу. Башняку выдали такой паспорт. Предъявитель всего, русскоподданный, высланный, по распоряжению правительства, из Костромской губернии на жительство в город Астрахань, отставной капитан второго ранга Николай Константинович Башняк с разрешения министра внутренних дел Отправляется для излечения от болезни за границу в Германию, Швейцарию, Францию, Англию и Италию и обратно в город Астрахань сроком на один год с воспрещением при этом господину Башняку въезда в Костромскую губернию. Да. Башняку выдали такой паспорт. Предъявитель всего русскоподданный высланный. По распоряжению правительства из Костромской губернии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 1870 года Башняк уехал за границу. Забытый царским правительством, доживал свой век в лечебнице для душевнобольных,